Оно было подобно всякому жесту или поступку, в которых раскрываются самые глубокие свойства человеческого характера. Эти поступки и жесты нисколько не связаны с предшествовавшими им словами, и мы не можем подкрепить своих подозрений показаниями виновного, так как он ни в чем не сознается. Мы принуждены основываться на показаниях одних только наших чувств, и мы спрашиваем себя, перед лицом этого единичного и ни с чем не связанного воспоминания, не сделались ли наши чувства жертвой галлюцинаций? В результате жесты такого рода, единственно только и раскрывающие нам подлинный характер человека, чаще всего оставляют нас в некотором сомнении. «Я обедал с Легранденом на террасе его дома. Светила луна». «Тишина таит в себе какое-то очарование, не правда ли?» — сказал он мне. «Один романист, которого вы прочтете со временем, уверяет, будто для раненых сердец, вроде моего, нет другого лекарства, кроме тишины и тени. Видите ли, дитя мое, в жизни наступает пора, от которого еще очень далеки сейчас. Пора, когда усталые глаза выносят один только свет», Тот свет, что изготавливает для нас, дистиллируя его сквозь темноту, прекрасная ночь вроде сегодняшней, когда уши не слышат другой музыки, кроме той, что исполняет лунный свет на флейте тишины. Я слушал слова господина Леграндена, и как все, что он говорил, они казались мне очень приятными. Но я был взволнован воспоминанием об одной женщине, которую я недавно увидел в первый раз. Теперь, когда я узнал, что Легранден был в дружеских отношениях с несколькими аристократическими семьями, жившими в окрестностях, я подумал, что он может быть знаком и с ней. Поэтому я набрался храбрости и спросил его, «Скажите мне, пожалуйста, не знакомы ли вы с владелицей, с владелицами Германта?» Произнося это имя, Я с наслаждением чувствовал, что приобретаю своего рода власть над ним в силу одного только того факта, что извлекаю его из мира своих грез и наделяю объективным звучащим бытием. Но при звуке слова «германт» я увидел, что посередине голубых глаз нашего друга появляется маленькая коричневая ямочка, словно их проколола невидимая булавка, в то время как остальная часть их зрачков стала излучать потоки лазури. Края его век потемнели и опустились, губы его, на которых появилась была горькая складка, оправились первыми и улыбнулись, между тем, как взгляд оставался скорбным, как взгляд красивого мученика, тело которого утыкано стрелами. «Нет, я не знаком с ними», — сказал он, — Но вместо того, чтобы произнести такое простое сообщение, такой ничуть для меня не удивительный ответ, подобающим ему естественным и непринужденным тоном, он проговорил его с ударением на каждом слове, наклонившись вперед, покачивая головой, с настойчивостью, которую мы придаем неправдоподобным утверждениям, желая, чтобы нам поверили. Как если бы его незнакомство с германтами – могло быть следствием только какого-то исключительного стечения обстоятельств. И в то же время с чрезмерной отчетливостью человека, который, будучи не способен молчать о тягостном для него положении, предпочитает во всеуслышание объявить о нем, чтобы убедить других в том, будто сделанное им признание нисколько его не смущает, но легко для него, приятно, добровольно, «Будто само это положение, в данном случае незнакомство с германтами, вовсе не вынуждено обстоятельствами, но соответствует его собственным желаниям, есть следствие какой-нибудь семейной традиции, нравственных убеждений или таинственного обета, запрещающего ему бывать именно в обществе германтов». «Нет», — продолжал он, — давая объяснение интонации собственного голоса. Нет, я не знаком с ними. Я никогда не хотел этого знакомства. Я постоянно дорожил сохранением полной независимости. Ведь в глубине души я екабинец, вы знаете. Многие приходили мне на выручку, говорили, что я делаю ошибку, не посещая Германта, что я произвожу впечатление невежи, невоспитанного человека, медведя. Но, право же, эта репутация не способна меня устрашить, ведь она в точности соответствует истине».